«У меня есть зачетная книжка, можно посмотреть». «Вот и посмотрим». Илья Ильич покосился на окно. «Евгений, не скрипи, пошел к маникюрам». «А курс — это же формальность». «Вот». Он пристал над столом, нагнулся и в билете рядом с одинокой римской единицей поставил второчкой вторую. Евгений за шторы, кажется, фыркнул. «Все детали нашего бытия, — продолжал Илья Ильич» вы уясните при встречах с вашими коллегами в крепости. А сейчас рекомендую отправиться на поиски арендованной ЖП, пока хозяйка не поселила кого-нибудь другого. Но Валерий, оказавшись на улице, прежде всего кинулся искать какую-нибудь кафешку. В желудке стонал вакуум. Точка общепита обнаружилась быстро. Называлась она «Будьте как дома». Внутри бревенчатой комнатки пахло жареной картошкой и сосисками с капустным гарниром. Валерий взял по две порции того и другого и через полчаса выплыл наружу, чувствуя себя перегруженным лихтером на мелководье. Отдышался на замеченной поблизости скамейке и, наконец, вспомнил, что надо позвонить домой. Он пытался звонить еще вчера, с дороги, но ни квартирный телефон, ни сотовый не отвечали. «Наверное, мать с Шуриком были в гостях или в театре, а мобильники отключили». Валерий, икая от сытости, достал свой старенький консул, снова набрал домашний номер и... Вот еще забота. Выскочила надпись «Сеть не найдена». Валерий плюнул, понажимал снова. И новое сообщение. «Поиск сети затруднен. Обратитесь к диспетчеру Инск Теленет». Валерий вспотел, пока разобрал. Потом плюнул. «Где искать этого диспетчера, Пропаде он пропадом?» К счастью, неподалеку торчала ветхозаветная будочка междугородного автомата. Валерий вернулся в кафе, купил телефонную карточку, позвонил в Кольцовск. Трубку взяла мать. Валерий сообщил, что, во-первых, у него забарахлил мобильник, и постоянной связи пока не будет. А во-вторых, в училище изменили программу, поэтому на каникулы он сейчас не приедет. «Меня послали на летнюю практику в город Инск, и, видимо, я здесь застряну надолго». Мать даже не спросила, где этот Инск. Похоже, что сообщение Валерия не огорчило ее. «Тогда мы не станем тебя ждать, и завтра уедем с Шуриком в Геленджик. У нас горящие путевки. Починишь телефон — позвони». «Привет, Шурику», — сказал Валерий. «Шурик — это мамин муж». Он был значительно моложе сорокалетней мамы, и при знакомстве с Валерием, год назад, жизнерадостно сказал. «Дружище, в полноценной папаше я не гожусь, а вот в компаньоны по рыбалке или преферансу — за милую душу». «На то мы порешим», — согласился Валерий, хотя не любил ни рыбалку, ни карты. А вот с настоящим папашей Валерий общался не чаще двух раз в году. Обменивались поздравлениями к праздникам. Отец уже 15 лет жил в Канаде, с женой, которую Валерий никогда не видел, и видеть не стремился. Валерий снова обосновался на скамейке, рядом с гипсовой скульптурой, девочка и мальчик верхом на крокодиле, и начал разглядывать схему на обороте бумажки направления. Схема была любопытная. Оказалось, что центр рынска располагается на треугольной территории, Треугольник ограничен с одной стороны рекой, с другой — одним из рукавов разветвленного оврага с речкой Тоболкой, а с третьей — пустым пространством, помеченным словом бол. точка. Болот, что ли? По краю этого пространства, замыкая центральный район, тянулась пунктирная линия. Вдоль нее выстроились мелкие буквы. «Крепостная линия, ПАМ старины». Валерий сообразил, что на этот пам старины ему и следует отправиться в понедельник, чтобы не чувствовать себя тунеядцем, когда его будущие сокурсники кладут силы на пользу просвещения. Однако сейчас нужно было искать Скворцовский переулок и домовладелицу Галкину К.С. Интересно, что у нее за Ж.П.? Разумеется, схема на бумажке была самая простая. Не всякий переулок на ней найдешь. Однако за пределами центрального треугольника, к югу от рельсовой линии, Валерий увидел чернильную стрелку и рукописные буквы «Пер» Скворцовский. Судя по всему, путь предстоял неблизкий. Но Валерий подумал, что есть резон пройтись пешком, чтобы познакомиться с Инском поближе. Тем более, что ни транспортных маршрутов на схеме, ни трамвайной или автобусной остановки поблизости не было видно. Распрашивать не хотелось. Вспомнилась дама в салопе и шляпке. Валерий прикинул по бумажке выбранную дорогу, не прямую, а слегка извилистую, ради любопытства, подхватил чемоданчик, погладил по морде гипсового крокодила и зашагал. Первая улица была обычная, вроде как в центре Кольцовска. Но обогнув девятиэтажный офис Инскпромбанка, он опять очутился в тишине и безлюдии, А точнее, в заросшем полынью проходе между стеной из бетонных плит и забором из кривых горбылей. На плитах там и тут белели нацарапанные мелом ребячие рисунки, в основном улыбчивые коты и тонконогие буратины.